Роберт. 22 марта. Утро. Утром, как это бывает, страхи и волнения немного улеглись. Особенно после холодного душа и завтрака. Почти по ремарку. Солдатский завтрак, кофе и сигарета. В холодильнике, как и у Айвора, мышь могла бы повеситься со спокойной совестью. В магазин ходить я не любил. Покормил вечно голодного кота и начал собираться на работу. Уже одевшись, хлопнул себя по лбу за забывчивость и вернулся в спальню. Из сейфа достал пистолет ГЛОК-17 с кобурой. Вот теперь точно готов. Спокойно, господа, ствол совершенно легальный. В Литве, дай бог памяти, уже лет 15 разрешено ношение боевого короткоствольного оружия. Естественно, после получения соответствующего разрешения и сдачи экзаменов. Так что все по закону. А еще я и спортсмен. Так что лицензия у меня двойная. И для спорта, и для самообороны. Разница, в общем-то, небольшая практически. Только в количестве патронов, которые можешь держать дома. Для спортсменов нет ограничений. Пистолет оставляю, только когда еду в спортзал. Пока тренируешься, его хранить негде. Зачем ношу? Помните Абдулу из Белое солнце пустыни? Именно. Кинжал хорош для того, у кого он есть. Так что замечание в стиле ⁇ Ты что, бандит? И в кого ты стрелять собрался? ⁇ Оставьте при себе, хорошо? ⁇ Пока пешочком с пятого этажа спустился, лифта-то нет, дом пятиэтажный. Позвонил клиент, директор оружейного магазина Витаутас. Заказал повторный тираж буклетов и долго клянчил скидку. Конечно, не был бы он, ⁇ сжимайтесь. Сжимайте! Край в западной Литве. Его жители славятся своей скупостью. После короткой дружеской перепалки договорились, цену я ему не снижаю, но весь тираж он оплачивает патронами. Ему это выгодно, наценку на патроны никто не отменял, и мне хорошо, то что должна заработать на этом заказе наша фирма, внесу наличными из своей зарплаты. А с типографией договорюсь, чтобы цену немного снизили, так как тираж повторный. В общем, никто не в обиде, фирма в плюсе, заказчик доволен, а я тем более». Выходя из подъезда, столкнулся с соседом, Томасом. Пятидесятилетний, здоровяк-водитель-дальнобойщик, живущий в квартире по соседству, с женой Эдитой и немецкой овчаркой по кличке Берта. Поболтали немного о погоде, вспомнили анекдот про жену и собаку в багажнике машины. И я уже собирался уезжать, когда сосед меня огорошил. «Роберт, а вы когда вчера домой вернулись?» «Часов восемь в полдевятого, а что?» Странный вопрос для соседа, и с лишним любопытством он никогда не отличался. «Да нет, ничего такого. Мне жена говорила, что вчера в соседнем доме какая-то потасовка была. Два экипажа полиции приехали, и вроде даже выстрелы были слышны. Я подумал, может, вы что-нибудь знаете. Нет, ничего не слышал, ничего себе новость. Ну, может, ей и показалось. Счастливо. Удачи». «Ехал на работу» а в голове мысли нехорошие такие. Это что ж такое получается? Я вас внимательно спрашиваю. Район у нас спокойный, можно сказать тихий до одури, даже драк не припомню. А тут на тебе, два экипажа полиции, выстрелы. Не нравится мне все это. Ой, как не нравится. На перекрестке привычно сбросил скорость, чтобы с продавцами полосатых палочек не общаться. А то любят они меня, то да неприличие. Можно наклейку на бампер приклеить. Спонсор дорожной полиции. Обойдетесь, господа. Кризис. Кстати, патруль стоял, куда он денется. Но вот то, что полицейские были в бронежилетах, удивило. Один из них даже Хеклер Коховский МП-5 на плечо повесил. Это что за новости такие? Очередного судью завалили. Дело педофилов Д. Кедиса, убившего судью и Фурманавичуса. На работе было относительно мирно, если так можно сказать про место, где вчера разнесли голову какому-то идиоту. В коридоре еще чувствовался запах химии. Уборщица ожесточенно терла пол и что-то бормотала себе под нос. Ругалась, наверное, ходят тут всякие мозги разбрызгивают. Коллеги сгрудились у одного компьютера и тихо, что само по себе удивительно, смотрели ролики на ютюбе. Подошел посмотреть. И, в общем, мне не понравилось то, что там увидел. Какой-то больной бросался на людей. Те кричали и шарахались в стороны. «Откуда запись?» Спросил я у нашего дизайнера, Валдоса, На компьютере которого и проигрывалась эта хрень. Из Ирландии линк прислали, приятель там работает. «Слушай, Валдос, попытайся порыться по сети. Поищи все ролики и вообще любую информацию, похожую на эту. Но мне сегодня еще сайт для магазина надо закончить». «Чёрт с ним с магазина, сроки терпят, ищи давай!» «Ничего себе! Это что же такое делается?» Я переглянулся с Айвором, стоящим тут же, и кивнул на наш кабинет. Пойдем, мол, обсудим!» «Как тебе это нравится, Робби?» Он был на удивление серьезен, «Как Ксентс на исповеди. Как правило, все шутить пытается». «Мне очень не нравится. Даже скажу больше. Вчера в сети прочитал, что очень похожие случаи были в России». А точнее в Москве и Питере. Теперь еще Ирландия. Вчерашний бешеный дебил у нас в коридоре и во дворе какая-то хрень со стрельбой. У тебя во дворе? Глаза Айвора стали похожими на две монеты по 5 литов. А что тебя так удивило? Ничего, если не считать того, что у меня во дворе ночью тоже стреляли. Темно было, а через окно я ничего не рассмотрел. Болван ты, боярин, если во дворе стреляют, То самое глупое, что можно сделать, так это пойти к окну с целью посмотреть. А что здесь такого? Ничего здесь такого, блин, шальную пулю поймать решил, забыл 90-е. Вспомни, как две Ауди из Германии через Польшу гнали и на разборку у мотеля нарвались. Ну да, согласился он, сглупил немного. По дороге в офис ничего странного не видел? Да нет, я особо и не приглядывался, разве что у торгового центра «Максима», Стоит усиленный патруль полиции. Один даже с автоматом. С автоматом, говоришь? У перекрестка тоже патруль. И тоже с автоматом. И в бронежилетах. Такого я у нас в городе давно не видел. Последний раз тогда, когда знаменитый Кедис за один день прямо в центре города двух человек пристрелил. Или точнее не людей. Но это сейчас не важно. Тогда да, и усиленные патрули на выезде из города стояли. И машины останавливали просто так, без повода. Ну да, с автоматом. Не а маленький такой черный. Хеклер Кох МП-5. Ими подразделение АРАС пользуется. АРАС. Подразделение полиции для проведения спецопераций. Не знаю, я в этих современных не разбираюсь. Айвар усмехнулся. Может, Дрюасус вернулся? Если бы он вернулся, то, ну, ты сам знаешь, что бы было. Пока говорили, в кабинет вошел Валдас. «Роберт, Айвор, я там немного информации собрал. Думаю, лучше вам самим это посмотреть». «Да, так и есть. Мои худшие мысли обрели плоть и кровь. На ютюбе один за другим появлялись любительские ролики. На прохожих кидались сумасшедшие. Что потом с ними происходило, видно не было. Или оператор благоразумно делал ноги, или его заслоняли бежавшие люди». Так, парни, я поднялся от компьютера и махнул в сторону переговорной комнаты. Дверь запереть, никуда из офиса не выходить. Послушайте местные радиостанции, может, какую-нибудь информацию узнаете. Через 10 минут собрания. Айвор, пойдем пошепчемся. Мы закрылись в кабинете, сделали кофе и, плюнув на правила, закурили. Что думаешь делать? Спросил Айвор. А вот сейчас и решим. Думаю, это какая-то эпидемия. Причем не искусственно раздутое, как это было с птицей с свиным гриппом, чтобы лишний раз денег заработать. И это гораздо серьезнее. И знаешь, что меня больше всего пугает? То, что это не в одной стране, а повсеместно. И это уже серьезно. Куда уж серьезнее, бешенство какое-то. Но каким образом распространяется? По воздуху? А я почем знаю, медик что ли? Говорила мне мама учись на доктора. Так нет, в дизайнера подался. Если таких бешеных появится больше, то в Литве, да и во всем мире бардак начнется, особенно если вовремя вакцину не привезут, погромы магазинов и прочее. Он начал что-то записывать в ежедневник. Да и без погромов проблемы будут. Если эта зараза будет распространяться и дальше, у нас просто медиков не хватит. Еще неизвестно, чем это лечится. Что ты там пишешь, завещание? Если да, то мне запиши свою казацкую шашку которую ты в Калининграде достал. Хрен тебе, а не шашку и завещание. План действий набрасываю. В этом весь Айвор. Какой бы бардак ни назревал, обязательно план составит и будет упрямо притворять его в жизнь. Хорошее качество, мне бы так. Ладно, идем с коллективом пообщаемся. Кстати, надо бы им зарплату за март выдать, раз такие дела творятся. Да, он удивленно посмотрел на меня. «У тебя что, есть лишние деньги, чтобы заранее платить?» «В конце месяца, как всегда, перебросим денег на карточки. Куда торопиться? Нам самим деньги не помешают. Придется кассу выпотрошить». «Не будь скрягой. Если это эпидемия, то на работе пару недель лучше не появляться, а до зарплаты недели. Выжить из него деньги было почти подвигом. Им продуктов надо купить и по домам сидеть, пока дело не прояснится». А для просто посидеть тоже деньги нужны. Ладно, половину выдадим, но не больше. С деньгами Айвор расставаться никогда не любил, особенно заранее. В комнате переговоров собрался весь коллектив. Все серьезные, притихшие, перья опустили. Молодые еще, уличных беспорядков наверняка не видели. Это мы с Айвором, самые старые в коллективе. Ему вот-вот 40 стукнет, мне 37. Помним и пятилетку пышных похорон, и последующий за этим бардак по всей стране. «В общем так, господа хорошие», – начал Айвор, пока я читал, что он успел написать у себя в блокноте. «Начинается какая-то ерунда, причем совершенно непонятная. Вы сами видели ролики. Помните вчерашнее происшествие у нас в коридоре? Таких случаев в мире становится все больше. Можно предположить, что это какое-то заболевание». Похожее на бешенство, я в этом не разбираюсь. У кого-нибудь медики знакомые есть? У меня сестра, врач. Поученически подняла руку идита Наш художник и по совместительству жена Валдаса. Позвони ей и попытайся узнать, что происходит. Если это болезнь, то какие лекарства помогают? И есть ли у них вакцины? Если есть, сколько стоит и где можно приобрести? Да, конечно, я все узнаю. Так, идем дальше. «Эльвира!» Айвор повернулся к бухгалтеру. «Сколько у нас наличных в кассе?» «Видите ли!» «Не до сантиментов со служебной информацией! Сколько?» 40 тысяч литов! Как раз хотела попросить Роберта отвезти их в банк!» «К черту банки, Эльвира! Значит так! Сейчас выплатите коллективу!» «Треть зарплаты за март!» Я посмотрел на Айвора, он ухмыльнулся и сделал каменное лицо. «Вот жмот!» Авансом! «Но до конца месяца еще целая неделя!» «Я что, неясно выразился?» Он добавил в голос металла. И бухгалтерша осеклась. «Конечно, все будет сделано!» «Далее, господа хорошие, мой вам совет. Никуда без особой нужды не ходить. Сейчас получите деньги и марш по домам. Неделю свободны. Кстати, не думайте, что если вы сидите дома, то на работу можно наплевать и забыть. Работайте с проектами дома». «Потом укажете в отчете, что сделали. Проверю». «Роберт, хочешь чего-нибудь добавить?» «Да», — сказал я, продолжая рисовать в блокноте шарж. «Айвор, купой рыцарь». «По дороге закупите продукты в магазинах, причем желательно не скоропортящиеся макароны, консервы, крупы. В большие супермаркеты не соваться. Чем больше вокруг людей, тем больше вероятность столкнуться с этими, черт бы их побрал, бешеными». Купите все в маленьких магазинчиках, ассортимент везде одинаковый. Пока будет интернет, а я думаю, с ним будут проблемы, поддерживайте между собой связь по скайпу и телефону, у кого есть дачи, можете ехать туда. Но обязательно сообщите коллегам, как вас найти в случае необходимости. На этом вроде все. Эдита, звоните сестре. То, что мы узнали от ее сестры, прибило окончательно. По описанию... Это какой-то неизвестный вирус, при котором жизненные функции человека замедляются. Пульс почти не прощупывается, температура тела падает, но, несмотря на это, повышается агрессивность, больной даже укусить может. Она так сумбурно рассказывала, было ощущение, что и сама ничего не понимает. Медик, блин. Как, находясь при смерти, человек может кусаться? Мы, если честно, не поняли. За прошедшую ночь в Литве... Зарегистрировано больше 30 нападений бешеных на людей. Хотя каких бешеных-то? Инфицированных. На данном этапе медики из Кауновской медицинской академии пытаются выяснить источник заболевания и способ его лечения. Но, судя по информации из других стран, никаких зацепок нет. Медики всю ночь ездили на вызовы. Под утро, после того, как один больной перекусал весь экипаж скорой помощи, стали выезжать только в сопровождении патрулей. Были случаи, когда полицейским пришлось применить оружие. Утром по телевизору и радиостанциям было обращение комиссара полиции к жителям Литвы с просьбой сохранять спокойствие. А мы за разговорами его, конечно, прохлопали.